Глава девятая Да, мелисанда мне очень понравился ваш новый узор на носовых платках с использованием геральдических мотивов бедиверов. Благодарю вас за то, что вы мне их прислали. Сидя в гостиной бедиверов, Дженнивра подняла глаза от своего рукоделия и вновь взглянула в сад, увлеченная действом, разворачивающимся за высокими стеклянными створчатыми дверями, ведущими на террасу. Между тем в пейзаже за окном не было ничего занимательного. День выдался мрачным и облачным. Сад пока еще представлял собой груды скопанной глинистой земли. Колышки и веревки отмечали участки, на которых позднее планировалось воздвигнуть нечто более существенное. Ее внимание привлек мужчина, разгуливающий вдоль размеченных дорожек и будущих клумб, периодически останавливающийся похлопать какого-нибудь работника по плечу, или сказать что-либо одобрительное. Он постоянно жестикулировал, обращаясь к помощникам. Сегодняшняя погода не баловала теплом. Когда Дженнивра выезжала на прогулку, невольно обратила внимание на пронизывающий ветер. Однако Эш, похоже, не замечал холода. Руководил работами в саду, одетый лишь в тонкую сорочку с закатанными рукавами и бриджи для верховой езды. Жилет Непременная часть костюма джентльмена отсутствовал, что несколько обнажало его. Дженнивре ничто не мешало наслаждаться подтянутой мускулистой фигурой, рельефно обнаженной над испачканными грязью бриджами. Вид работающего Эша подействовал на нее удивительно возбуждающе. Возможно, она не ожидала от графского сына подобного рвения, тем более от Эша Бедивера. «Дженни, дорогая, твои ножницы замерли!» Заметила со своего места за Мальбертом лавиния, рисовавшая горшок с примулами. Долго ли она на него смотрит? Очевидно, достаточно для того, чтобы все успели заметить ее взгляд. «Любопытно, что ваш племянник задумал устроить в саду? Вполне невинный интерес, в котором Дженнивра могла без стеснения признаться. Нет, она совсем не выглядит свихнувшейся вояеристкой». Он сказал, что собирается подготовить к весне ближайшие к дому сады. В голосе Мелисанды прозвучали взволнованные нотки, свидетельствующие о полном одобрении плана племянника. «Было бы так прелестно снова увидеть здесь цветники и прогулочные дорожки. Все будет, как в старые добрые времена. Я готова отдать что угодно за одно последнее лето в настоящем саду». Лавиния одернула ее, строго посмотрев. «Не распускай сопли, Мелли!» «На нашу долю еще придется множество замечательных летних месяцев». «О, безусловно!» — отвернулась от окна Дженевра. «У нас столько планов на ближайшую ярмарку, дела постепенно идут на поправку». Она показала рукой на балконную дверь. «Пожалуй, если вы не возражаете, я лучше выйду в сад и посмотрю, может, мне удастся что-нибудь посоветовать вашему племяннику». «Если он решил притворять в жизнь какие-то свои прожекты...» Связанные с управлением имением, и без ее предварительного согласия самое время это обсудить. Бэдивер не имеет права относиться к ней как к невидимке. Петиция буквально засияла при мысли об открывающихся перспективах. Дженнивра заметила, как в ее небесно-голубых глазах отразился целый ураган соблазнительных идей. Ни одна из них не имела отношения к управлению имением. «О, конечно, пожалуйста, Дженни!» Уверена, Эштон будет благодарен тебе за любой дельный совет. Дженнивра подхватила отделанную мехом мантилью и отправилась в сад, уговаривая себя не оборачиваться, поскольку слишком хорошо знала, что может увидеть удовлетворенные улыбки четырех пожилых леди, наслаждавшихся успехом своего своднического плана. Она вовсе не собиралась потакать милейшим старушкам на сей счет, при этом испытывая угрызение совести. Ей казалось настоящим предательством скрывать от тетушек свою новую роль в управлении поместьем. Однако Дженнивра с ужасом представляла, насколько возрастут матримониальные поползновения последних, не говоря уж о том, что эш не применит воспользоваться их усилиями. Лондонский повеса вполне способен подкупить старушек своим обоянием и манипулировать их надеждами на устройство совместного будущего двух близких им людей. Да, союз милейших старых леди и Бедивера – поистине смертоносная комбинация. Дженнивра осторожно ступала между рыхлыми кучами плодородной земли, стараясь обходить опасные места, поведение которое не помешает ей и в предстоящей беседе. Прошло некоторое время после оглашения завещания, и у нее, и у Эша была возможность осмыслить неожиданную новость, пришло время обсудить совместное управление имением он начал работы в саду без ее разрешения, если она оставит это безнаказанным, кто знает что в дальнейшем предпримет бедивер дабы избавиться от ее опеки. джинниропы приподняла юбки, едва успев перепрыгнуть через очередную кучу скопанной земли, гораздо легче рассматривать эша издалека в безопасном окружении тетушек, восхищаясь его мужским обаянием вблизи придется столкнуться не только с его симпатичной физиономией. Перед ней предстанет Бедивер во всей красе. Протяженные интонации нарочито небрежной речи, глаза, руки, которым известно все о том, как ласкать женщину. Не говоря уже о виртуозном умении играть на фортепиано или тайнах, скрывающихся в глубине колдовских глаз. Почему он не вернулся раньше? И почему вообще покинул родовое поместье? Что произошло между ним и его отцом? Что он делал в Лондоне эти годы? Как все это повлияло на решение отца оставить ему только 45%? Вероятно, именно надежда отыскать ответы на непростые вопросы подгоняла ее, а может и подспудное желание еще раз ощутить трепет, охватывающий ее в его присутствии. Его речи всегда были на грани приличия, все вокруг словно вибрировало от едва сдерживаемой внутренней энергии. окутанной запретной атмосферой порока, Эш Бэддивер стал одним из самых волнительных впечатлений Дженни за последние годы. Эш увидел Дженнивру и направился в ее сторону, подавая руку. «О, Нива, позволь, я проведу тебя, чтобы ты не упала. Мы не можем еще раз рисковать вывихнутой лодыжкой». «Вы не замерзнете?» Дженнивра протянула руку, вздрагивая под своей мантильей. «Когда постоянно двигаешься, холода не ощущаешь?» – пожал плечами Эш. Что вас сюда привело?» Они успели перемолвиться не более чем тремя предложениями, а Дженнивра подумала, что это самый приятный разговор между ними. Ей ужасно не хотелось портить его выяснением деловых отношений. «Я пришла узнать, почему вы изменили решение. В Последний раз, когда мы беседовали, вы полагали, будто работы по саду – напрасная трата времени. Я изменил точку зрения». Нынешнее состояние Бедивера не подходит для развлечений. Его ответ прозвучал в лучшем случае уклончиво, верный признак того, что он чего-то не договаривает. Прежде чем она ответила, он подхватил ее под руку и двинулся с места. «Давайте посмотрим, что я тут задумал. Все очень просто по сравнению с вашими планами в Ситанхоле Всего лишь цветники и деревья, и единственное, что можно сделать в этом году, учитывая приближение весны». В следующем году сделаю больше. Прямо сейчас я бы хотел сконцентрироваться на парадном подъезде к дому и том участке сада, на который открывается вид из гостиной, поскольку именно на это люди больше всего склонны обращать внимание. «Мы», — поправила его Женевра, прерывая беседу, «вы имеете в виду, мы должны сконцентрироваться на парадном подъезде». Она остановилась, давая ему возможность усвоить значение этого простого местоимения. «Я обладаю контрольным правом распоряжаться имением. Нравится это нам обоим или нет?» Эш резко развернулся, встав к ней лицом к лицу, скрестив руки на груди. «Что именно вы имели в виду этим напоминанием?» Дженнивра твердо встретила его взгляд. «У вас нет права произвольно принимать односторонние решения относительно поместья, не говоря уже о распоряжении финансами». Вы обязаны согласовывать со мной любые расходы. Вам, вероятно, известно, что финансовые ресурсы Бедивера ограничены. Мы должны принимать взвешенные решения относительно оставшихся средств. Мы вместе. Это мой дом. У него непроизвольно задергалась челюсть. Короткое предложение выразило все. Он не потерпит, чтобы к нему относились как к напроказившему школьнику равно как и к попыткам чужачки оспорить его авторитет. Дженнив смягчилась, положив руку ему на рукав. — Я на него и не претендую, Эш, но в данный момент нам надо действовать вместе. — Что вы хотите, Нива? — поинтересовался Эш шелковым голосом. — Хочу помочь вам с Садом. Большой прогресс, если им удастся стать партнерами хотя бы в этом. Расскажите о своих планах. Ваши тетушки уже успели поведать, как замечательно будет вновь прогуливаться по садовым дорожкам. Они завернули за угол, и ветер утих. Я задумался орудить здесь нечто вроде летней веранды или беседки с розами и каменными скамейками. Хорошо бы устроить удобные местечки для тетушек. Там бы они занимались рукоделием. Джинивра недоверчиво уставилась на стоящего перед ней мужчину. Откуда он взялся? Это не тот Эш-Бэддивер, который совсем недавно играл с облазнительными словами и при каждом удобном случае бросал ей вызов своим неприкрытым цинизмом. Что вы думаете по этому поводу, Нива? Им это понравится? Думаю, очень понравится. А вам? Будете ли вы приходить летом к нам в гости, чтобы посидеть с ними в беседке и заняться тем, чем обычно занимаетесь? При этих словах в его глазах мелькнул прежний озорной и соблазнительный зеленый огонек. Более мягкая версия привычного Эша Бедивера, но столь же обольстительная. — Конечно, вы можете помочь мне с устройством сада, Нива. Она с тревогой ощутила, как его рука накрыла ее ладони, лежавшие у него на рукаве. — Я собирался попросить вас об этом еще вчера на постоялом дворе, однако вы, похоже, были настроены отклонить мое предложение, и я решил, что будет лучше немного подождать. — Так это и было его предложение? Дженнивра неожиданно почувствовала себя полной идиоткой. Она устроила ему неприятную выволочку за оскорбительное и непристойное, по ее мнению, предложение, а он лишь хотел получить от нее помощь в работах по устройству сада. Дженивра коротко усмехнулась и покачала головой, не в состоянии взглянуть ему в глаза. — Вы, наверное, решили, что я настоящая Мегера. — Я подумал, что вы женщина, вынужденная существовать в этом мире в одиночку. Вам пришлось научиться защищаться в отсутствии кого-нибудь, способного взять на себя решение этой задачи, и я восхищаюсь проделанной вами работой. Он говорил спокойно, пальцем продолжая выводить привычные круги на ее запястье. Она подняла глаза, на сей раз готовая встретить его взгляд. Думаю, это лучшие слова, что я слышала от кого-либо за долгое время. Дженнивра гордо выпрямилась и одарила его задумчивым взглядом. Значит, мы становимся друзьями, Эш Бедивер? Эш улыбнулся. Надеюсь, нет. Мужчина и женщина не могут быть друзьями, разве что совсем ненадолго. Интересно, почему? Все дело в интимной близости, Нива. Вот теперь это был именно тот Эш, которого она знала. Следует ли возблагодарить небеса, что он не пропал? Очень плохо, а я надеялась, мы станем друзьями. Не следует на это надеяться, с любезной улыбкой возразил Эш. Дружба безопасна, Нива. Это маленькое обезличенное чистилище, в которое вы предпочитаете поместить себя, лишь бы только не признавать тот факт, что вас неудержимо влечет к кому-то. На вашем месте я бы надеялся на нечто большее. А теперь, прежде чем вы успеете ополчиться на меня за эти слова, вижу, вам очень хочется это сделать, давайте-ка взглянем на наш старый фонтан и вы выскажете авторитетное мнение. И на этой ноте снова вернулся дружелюбный Эш Бэдивер, наиболее безопасный. «Нельзя не признать, в его словах содержится завидная правда», подумала Дженнивра. «Безопасный, сочувствующий Эш, которого она впервые увидела сегодня, мило беседовал о садах и планах на будущее. Порочный Эш». Говорил о чувствах и нелицеприятных истинах, в которых Женевра не желала признаваться даже себе самой. Фонтан выглядел пустым и грязным. За годы небрежения его чаша успела забиться сухими листьями. Он сейчас в плачевном состоянии, но, надеюсь, хорошая чистка поправит дело. Эш наклонился и зачерпнул горсть коричневых листьев. Женевра кивнула. Если фонтан такой же, как в ситтон у него, наверное, сломана подводка воды. Его надо тщательно отскрести от муха и ржавчины и поменять трубы. Мальчишка я много играл у этого фонтана. Ностальгические нотки, прозвучавшие в его голосе, застали ее врасплох. Она развернулась взглянуть ему в лицо, пытаясь вообразить этого взрослого мужчину ребенком. «У вас была игрушечная лодка?» Женевра мысленно представила его в матросском костюмчике. «О да, целый корабль, четырехмачтовая шхуна, моя радость и гордость. Я часами мог запускать ее в чаши фонтана. Иногда в теплые дни я и сам забирался с ногами в воду». Эш нагнулся и подхватил еще горсть сухих листьев. «Странно. Многие годы я и не вспоминал об этом. У Алекса тоже была лодка. Мы часто вместе играли, проводя славные морские сражения». Голос его сорвался, он так и не успел закончить мысль. Однако Дженнивра могла легко догадаться, где сейчас блуждают его думы. Эш Бедивер словно перенесся в те счастливые дни, когда они с братом носились по поместью, не помышляя о заботах и тревогах взрослого мира. «Что же случилось с вашей лодкой, Эш?» Он перевел взгляд от нее на старый фонтан. Генри ее сломал. «Случайно?» «Нет, намеренно. Алекс поставил ему за это синяк». Женивра задумчиво взяла в руки сухой лист от бортика фонтана. «Вот почему вы не любите своего кузена. Он сломал вашу лодку?» Она кокетливо улыбнулась, однако Эш не принял ее игривого тона. «Это не единственное, за что я его не люблю. Между нами много произошло. Целая цепь событий привела к сложившейся ситуации» но нам с Алексом всегда удавалось справляться с ним. — Вы совсем как ваш брат, — пробормотала Дженнивра. — Он часто рассказывал о том, как вы вместе росли здесь. Она запнулась. Раньше они не обсуждали его брата. В тот вечер в Оранжерее Эш очень резко отреагировал на ее попытку завести разговор об отце. На этот раз реакция Бэдивера была совсем иной. — Мой брат был здесь? Эш смущенно сдвинул брови. Дженнивра кивнула. «Вы не знали?» «Это ваш отец держал Алекса здесь после того, как с тем случилось несчастье. Он находился в поместье, когда я приехала в Одли в июне прошлого года. От тетушек я слышала, что физически он не пострадал, просто однажды разум покинул его безвозвратно». Она увидела боль в глазах Эша при мысли об этом и поспешила смягчить удар. «Алекс рассказывал забавные истории о ваших мальчишеских проделках. Дженнивра замолчала на мгновение, избегая смотреть ему в лицо. Взгляд ее уперся в воображаемую точку за плечами Уэша. Следовало рассказать ему обо всем. И если никто не взял на себя этот труд, ей придется самой. Думаю, его разум пребывает сейчас в детстве, вместе с вами. Ему нравилась история, как вы однажды вскарабкались на яблоню и просидели на ней весь день, поедая яблоки, пока у вас не заболели животы. На губах у Эша промелькнула улыбка. «Нам велели собрать яблоки, а мы очень не хотели этого делать, поэтому решили их съесть. Думали, таким образом создадим впечатление, будто подобрали весь урожай, поскольку на дереве не останется плодов, которые могли бы послужить доказательством противного. Однако нам не пришло в голову, как будут болеть потом животы. Нам еще очень долго было плохо». Он глубоко вздохнул. «Где сейчас, Алекс?» Его перевели в частное учреждение в Берри-Сент-Эдмэнсе. Это хорошее место, где заботятся о таких людях, как он. Генри решил, так будет лучше. Мне жаль, что вы не знали. Она видела, каким огромным сюрпризом это для него оказалось. Дженнивра всем сердцем сочувствовала сейчас Эшу. Несмотря на возмутительное поведение и попытки откровенного флирта, он не совсем пропащий, любит брата, Повинуясь внезапному импульсу, она положила руку ему на плечо. «Я могу отвезти вас к нему, если вы хотите». Он молча кивнул. «Алекса привозили домой на похороны?» «Нет. Я предложила за ним съездить, но надо было столько всего сделать, и Генри решил...» На этих словах Эш взорвался. Его тихая сдержанность уступила место настоящей буре. «Я больше не хочу слышать, Генри решил! Достаточно!» Алекс должен был находиться в Бедивере, попрощаться с отцом. Ему следовало оставаться здесь всегда, а его сбагрили чужакам. Отреклись, будто он никогда и не существовал. Это его дом. Здесь он в безопасности. Эш склонил голову, крепко зажмурив глаза и сжав кулаки. Она видела, как нервно дергается его щека, как он яростно стремится удержать контроль над собой. «Миссис Ральстон, прошу простить меня». Он не ждал ответа, резко развернулся и быстрыми шагами двинулся прочь, опасаясь не успеть добраться до своей цели, прежде чем сломается и поддастся поглотившим его эмоциям. Она призвала на помощь всю волю, чтобы не побежать за ним. Оказалось достаточно пару раз заглянуть за внешний фасад и стало очевидно, Эш Бэдивер вовсе не такой, каким пытается казаться. И помоги ей, Господь, это открытие сделало его еще лишь неотразимее. Повеса с душой — большая редкость.